п я т и с о т гуру скала стоит а волны бьются о нее разлетаясь на мелкие брызги так и волны разных явлений устремляющихся на человека отовсюду разбиваются не принося вреда а не поколебимую стойкость духа но пользу они приносят большую ибо омывают его от ненужных и вредоносных наслоений нанесенных извне Радостно и стойко встречает утвердившийся в учении дух яростный прибой волн беспокойного моря л ю д с к о г о укрепляясь и возрастая в силе своей от каждого противного удара.